Глава 13. Крестовский убрал поншет. "Вы тяните время", сказал Умцев. "Я понимаю, что с вашей стороны всё может показаться именно так", возразил граф. "Но на самом деле мы действуем так, как будет лучше для неё. Для моей дочери было бы лучше, если бы вы оставили её в мире и никогда бы не появлялись в её жизни". Заметил Ломтиев. Кресовский пожал плечами. К чему говорить о том, чего уже нельзя изменить, спросил он. Это пройденный этап, это прошлое, и пускай прошлое само хоронит своих мертвецов. Я же пришёл к вам, чтобы договориться о будущем, Ломтиев откинулся в кресле. Кресло было старинное, как практически всё в этом древнем особняке, которым семейство Громовых не пользовалось уже лет 20. кожаное, и, кроме того, оно скрипело и пахло зад хвостю, как практически все в этом древнем особняке. В своей прежней жизни Ломтев не особенно ценил антиквариат, зато в своей новой жизни он оказался фактически им окружен. Ему иногда казалось, что нынче он вынужден жить в музее, но смена обстановки не стояла на первых строчках в списке его приоритетов. Даже на первой странице этого списка не стояло. — Давайте лучше сначала поговорим о настоящем, — сказал Ломтев. Например, о том видео, которое вы мне только что показали. Оно настоящее, сказал Крестовский. Не сомневаюсь в этом, сухо сказал Ломтиев. Но что оно доказывает, что в императорском госпитале для ветеранов лежит какая-то девушка? Она слаба, она не понимает, что происходит. Она постоянно под капельницей. Её кормят с ложечки и не отвечают на её вопросы. Но вы же разумный человек, граф или, по крайней мере, удачно прикидываетесь таковым. Как, по-вашему, что на этом видео должно убедить меня, что предо мной именно моя дочь?» «А что вас вообще может в этом убедить?» спросил Крестовский. «Личная встреча», — сказал Ломтев. «Разговор». «Вряд ли это пойдет ей на пользу», — сказал граф. «Посудите сами. Она не понимает, что происходит. Она не понимает, где она и что с ней». Мы ей пока даже зеркало не даём, чтобы она не могла увидеть собственное тело. И тут придёте вы, незнакомый человек. Выглядище лет на 30 старше, чем должны были бы. И скажете ей, что вы её отец, и что, по-вашему, будет с её рассудком. Рано или поздно, вам придётся сказать ей правду. Заметил ломтир. Конечно, согласился грав. Но лучше сделать это тогда, когда наши психологи сведут на нет последствия возможного культурного шока и вынесут вердикт, что она к этому готова. Не судите по себе, Алекса Виктор. Вы взрослый человек, она тоже взрослый человек. И вас предупредили о том, что будет. Не дал себя сбить с толку граф. Вас подготовили к тому, что будет. Но вспомните, что вы чувствовали в первые минуты после пробуждения в нашем мире. А её никто не предупреждал, её никто не готовил, её согласие никто не спрашивал, продолжил этот цепочку ломтев. Впрочем, как и моего. Я понимаю ваше негодование, сказал Крестовский. Но вы зря направляете свой гнев в мою сторону. Не я разрабатывал эту операцию, не я принимал решение о том, как будет. Я всего лишь выполняю приказы. В моём мире тоже были ребята, которые утверждали, что всего лишь выполняли приказы, заметил ломтев. впоследствии они выяснили, что это было так себе оправдание. Не понимаю, о чём вы? Ну да, сказал Ломтев. В этом мире Второй мировой войны не было. В этом мире Россия с Германией воевала только один раз, в позапрошлом веке, и не на своей территории. И что говорят ваши психологи о сроках? Кстати, на этом видео я ни одного психолога так и не заметил. 2-3 недели, сказал Крестовский. Возможно, месяц, возможно, 2. Возможно, вздохнул Крестовский. Мозг это очень малоизученный орган. Разум это тонкая материя. В таких вещах нельзя строить точные прогнозы или давать какие-то гарантии. Ладно, допустим, сказал Ломтиев. И чего вы хотите от меня? Сотрудничество, ваша светлость. Давайте обойдёмся без общих и обтекаемых фраз, сказал Ломтиев. Я хочу услышать чёткие условия контракта. Что я должен для вас сделать, чтобы вы вернули мне мою дочь? Э, а как вы это себе представляете? Поинтересовался Крестовский. Вы князь, а в ваших семейных отношениях стало известно всей империи. Она молодая девушка, не имеющая с вами кровного родства. Какой должен быть её статус, чтобы вы могли жить вместе? Служанка, гувернантка, дальняя родственница, сказал Ломтев. Это всего лишь формальности. Но вы же понимаете, какие разговоры пойдут? Пожилой князь. Тут Ломтиев подумал, что Крестовский емульстед. Какой там пожилой князь? Древняя развалина. Вот так будет точнее. Взял к себе в дом молодую девушку, не состоящую с ним в кровном родстве. В лучшем случае все подумают, что она ваша незаконная дочь. Вы же понимаете, что мне плевать. Поинтересовался Ломтиев. Это усложнит, судя по тому, что я о вашей организации знаю. Вы и так любите всё усложнять, сказал Ломтиев. — К тому же, какое вам дело до моей или ее репутации, если вы собираетесь отправить нас обратно? Или не собираетесь? — Собираемся, — заверил его Крестовский, — как только мы достигнем своих целей. — Замечательно, — сказал Ломтев. — А теперь вам все-таки стоит рассказать мне, что же это за цели. В обратный перенос Ломтев не верил. Это интрига на его вкус, и так была слишком сложна. Так зачем настолько отягощать ее финал, который уже ни на что в этом мире не повлияет? Поля в голову или яд, подмешанный в кофе, уберут его из этого мира так же надежно. А информация о смерти 89-летнего князя ни у кого не вызовет никаких вопросов. Это нигде и ни у кого вопросов не вызовет. Что еще делать старикам, если не умирать? Крестовский молчал, видимо, размышляя о том, что может рассказать Ломтьеву. А о чем пока стоит умолчать? Ломтев решил ему помочь. Вы хотели ослабить клан Громовых, и я его ослабил, сказал он. И, насколько я понимаю местные расклады, дальнейшее его ослабление с моей стороны возможно только одним способом. Выходите из межродовой войны? Нет, нет, замахал Крестовский. Никаких военных действий, ни в коем случае. Сейчас наибольшую ценность для нашей организации представляет ваш голос в княжеском совете. Политика, подумал Ломтиев. Это плохо. Изучить все нюансы внутренней политики империй для человека со стороны задача не просто сложная, а архисложная. Для её решения могут потребоваться годы, которых у него Ломтиева нет. А значит, придётся довериться вот этим якобы разбирающимся и действовать по их указке, то есть практически вслепую. Если бы у него было право выбора, он бы выбрал войну. Но тут, если говорить откровенно, есть определённая проблема, продолжил граф Вы уже не молоды. Кроме того, в нашем мире задерживаться не собираетесь. И пусть сейчас у нас есть ваш голос, это очень слабое преимущество. С вашим убытием мы его тут же и утратим. И ослабление клана Громовых тоже очень условное, кстати. Вы знаете, что произойдёт со всем вашим имуществом после вашей смерти? Разумеется, сказал Ломтев. И особняк, и деньги со счетов вернутся к первоначальному клану, от которого Ломтев и откололся. «Это обычная процедура, если только...» «Если только у вас не будет наследника», — сказал Крестовский. «Но у меня нет наследника», — сказал Ломтьев. «Откуда бы ему взяться?» «Только не говорите, что мне и это вам придется объяснять». «Мне восемьдесят девять лет», — напомнил Ломтьев. «Возможности современной медицины в совокупности с использованием целительских техник творят настоящие чудеса», — сказал граф. Что же, не с вашим императором таких чудес не сотворили, подумал Ломтиев. Вот человек, отсутствие наследника у которого может погрузить всю империю в хаос. Но там, видимо, проблема не медицинского характера. Значит, там, Ломтиев показал пальцем вверх, имея в виду вовсе не потолок с избыточным на его вкус количеством лепнины. Уже всё решили. Насколько мне известно, сейчас обсуждается список кандидатур, сказал Крестовский. «Вряд ли там очередь стоит», — подумал Ломтев, «учитывая, сколько мне лет и то, что выгляжу я соответственно. Однако, с другой стороны, я князь, я богат, и осталось мне недолго, так что желающие наверняка найдутся. Поэтому, скорее всего, основной вопрос с их происхождением и степенью контроля, который эти ребята смогут над ними установить, найдут какую-нибудь более-менее родовитую, но обедневшую простушку относительно детородного возраста, и будем мы с ней жениться». Интересно, чем они её будут брать, деньгами или долгом перед империей. А если родится девочка, в Интерсвасон. Возможности современной медицины в совокупности с использованием целительских техник позволяют не только прогнозировать пол ребёнка, но и корректировать его с эффективностью до 90%. Отчеканил Крестовский, словно заучивал эту фразу дома, а может быть, и заучивал. Но это всё же не стопроцентная гарантия, заметил Омтер. Что будет, если родится девочка? Это маловероятно. Но если это маловероятное событие произойдёт, то мне придётся повторить? Нам придётся. Не думаю, что это потребуется, Ломтив задумался и, дабы потянуть время, принялся набивать трубку. Разменять одного ребёнка на спасение другого? Бросить младенца в этот круговорот политических дрязг, клановых интриг и заказных убийств? Да, формально это не его ребёнок. Как ни крути, это не его мир, не его тело, не его гены и не его выбор. И, вероятно, он не должен чувствовать по отношению к младенцу, который пока только и существует, только в планах этих заговорщиков, никакой ответственности. Но всё же, Ломтиев хотел сына, но не получилось. И план заговорщиков сейчас выглядел как насмешка судьбы. Мальчик может не унаследовать моей силы, заметил Ломтиев. Такое случается и в более традиционных случаях, сказал Крестовский. Но дворянин проходит испытание силой в возрасте от 14 до 18 лет, а в некоторых случаях и позже. И до этого времени поставленный вами высокородный опекун будет распоряжаться всем его имуществом и его голосом в княжеском совете. Именно так, сказал Крестовский. Ломтиев закурил. Кристовский встал со своего места, сделал пару шагов, скрипнув антикварным полом, и открыл окно, чтобы кабинет заполнялся табачным дымом чуть медленнее. И на какой стадии этого гениального плана я получу обратно свою дочь, спросил Ломтиев. Как вы понимаете, не я это решаю. Да, это я уже давно понял, загудел Соломтиев. Могу ли я поговорить с тем, кто решает? В этом нет необходимости, сказал Кристовский. Я ваш куратор, и довожу до вашего сведения то, что вам положено знать. Тогда вернёмся к моему первому вопросу. Когда я получу Ирину обратно? Когда мы удостоверимся, что ребёнок правильного пола, абсолютно здоров и его жизни ничего не угрожает, сказал Крестовский после совсем небольшой паузы. И Ломдеев окончательно убедился, что Крестовский ему дочь не отдаст. Все эти общие слова, все эти обтекаемые фразы Все эти не слишком конкретные условия. Он будет обещать, будет тянуть время, завтра, на следующей неделе, через месяц. Надо только сделать тесты, надо убедиться, она не готова, психологи не советуют. Он будет обещать, врать и изворачиваться. Но это только слова, и они дёшевы. И золотые горы завтра, которые может и не наступить, ничего не изменит в дне сегодняшнем. Хотя и золотых гор он тоже наобещает. В этом уломт его не было никаких сомнений. И не вернёт И даже не потому, что роды, возможное осложнение и детская смертность, хотя эти факторы при любом уровне развития медицины не стоит сбрасывать со счетов. Не вернёт, потому что других рычагов давления на Ломтиева в этом мире нет. Он знатен, он богат, он стар, и ему ни до кого, кроме дочери, нет дела. Верни дочь, и ты получишь настоящего князя, который стоит во главе пусть нового и не слишком влиятельного, но собственного дома. который обладает силой, и который может слать дальним лесом всех, кто ему не нравится, и совладать с ним сможет только другой аристократ или какой-нибудь спецотряд спец. А это шум, это внимание, это слухи и сплетни, которые никому не нужны. Тайные общества не должны любить шумиху и попадать в светскую хронику. А ведь Ломтев до сих пор не был уверен, что это вообще его дочь, а не какая-то посторонняя девушка, играющая на камеру. Как я понимаю, моё согласие вам требуется только формально, сказал Умтьев. Для соблюдения видимости того, что у нас с вами сотрудничество. Я не хотел бы, чтобы вы воспринимали меня так враждебно, сказал Крестовский. Ведь я всего лишь выполняю эти приказы, согласился Умтьев. Не берите в голову. Моя враждебность направлена не против вас, а против этой ситуации в целом. Лично против вашей персоны я ничего не имею. Это хорошо, сказал Крестовский. Поверьте, вам нужно только немного потерпеть, и ситуация изменится. И после того, как вы вернёте мне Ирину, мы отправим вас обратно, заверил его Крестовский. Обоих на то же место, где взяли, так сказать. И гарантией этого будет ваше честное слово, слово аристократа. Боюсь, что других гарантий в этом случае не существует. Что ж, похоже, у меня нет выбора, сказал Умцев. Я согласен. Можете передать это своему руководству. Да-да, с видимым облегчением сказал Крестовский. Я тотчас же отправлюсь на доклад. Я вас провожу, сказал Ломтиев, опираясь на трость и выдирая себя из кресла. Право же не стоит утруждаться. Нет, я настаиваю, сказал Ломтиев. Крестовский вздохнул, то ли смиренно, то ли обечённо. Он был из сынов Гермеса. Он был быстр и наверняка мог бы добежать до своей машины за то время, что Ломтиев будет подходить к двери. Но сейчас Графу пришлось умерить свою скорость до скорости старика. Они парковались под длинным, увечным, пыльным, старой прислугу Ломтиев, разумеется, разогнал, а новой до второго этажа ещё не добралась по лотными неизвестных Ломтиеву мастеров коридору, до довольно скрипучей лестницы, ведущей в холл первого этажа. Весь этот путь Ломтиев крепко сжимал в своей правой рукой трость. Так крепко, что пальцы побелели. В холле пол был каменным и не скрипел. Ломтив, остановился в середине, посчитав, что для исполнения роли радушного хозяина этого достаточно. За дверью стоял охранник из путиленцев. Остальные ползали по дому и прилегающей территории, модернизируя систему охраны и наверняка внедряя системы слежения. Но этот нелёгкий труд был весьма далёк до завершения. Крестовский вытер выступивший на лбу пот, словно спуск по лестнице дался ему с большим трудом. Словно ему тоже, восемьдесят девять лет. «Вам нехорошо?» — спросил Ломтев. «Нет, все в порядке, ваша светлость», сказал Крестовский. «Обстановка давит, наверное», сказал Ломтев. «Она и на меня давит. Вся эта древность и антиквариат. Надо бы пригласить дизайнера, чтобы он все тут осовременил. Не можете кого-нибудь порекомендовать?» «Я найду специалиста», пообещал Крестовский. «А сейчас я вынужден откланяться». Благодарю вас за приятность этого визита, радушно сказал Ломтиев, протягивая графу руку, левую, разумеется. Правой он опирался на трость. После короткого замешательства Крестовский сунул свою потную ладонь в высохшую руку князя, и Ломтиев сжал пальцы. В момент рукопожатия массивный набалдашник трости смялся в кулаке Ломтиева, а коротко подстриженные ногти снова впились в кожу. Ломтиев изучал вопрос Максимальная гравитация, при которой человек способен передвигаться без скафандра или экзоскелета, составляла 4-4,5 g. При гравитации в 5 g человек не способен пошевелиться. Также было принято считать, что главной опасностью при высокой гравитации является нагрузка на сердце, не способная перекачивать кровь в верхние конечности. Но Ломтев полагал, что это слишком долговременный для его случая процесс. Разумеется, летчики или космонавты могут испытывать и большие перегрузки. Но они в этот момент, как правило, сидят или лежат в специально разработанных для этого креслах. При десяти джи стоящий вертикальный человеческий скелет ломается под тяжестью собственного веса. Ломтев не знал, сколько джи он выдал в замкнутой территории холла. Но граф Крестовский издал тошнотворный хруст, брызнул кровью и сложился у его ног бесформенной кучкой тряпья. Ломтев посмотрел вниз, чтобы запомнить это зрелище и эти ощущения. Под растекающейся от тела крови Крестовского было заметно, что камень пола все же потрескался. Страшно подумать, во что бы превратилось деревянное покрытие. Нужно будет уточнить этот вопрос у дизайнера, если Ломтев доживет до его визита. Ломтев отвел взгляд от останков графа. «Ничего личного, как я и говорил», — пробормотал он. но другого способа устроить встречу с тем, кто на самом деле принимает решение, он так и не придумал.